Совместятся на одном и том же лице, и что сильнее, любовь или страх? Я недолго дышал запахом алиандров. Оля скоро показалась. Я впился глазами в лицо ее. Она шла медленно, приподняв немного платье и показывая свои маленькие башмачки.